Мазарини оставил фонарь в оранжереи, чтобы все думали, что он прогуливается там. Но у него была восковая свеча, с которой он испускался в свою кладовую. «Да», — бормотал он по-итальянски, поднимаясь по лестнице и рассматривая тугой мешочек с золотом, который он держал в руке. «Да, на это я куплю пятерых парламентских советников и двух парижских генералов. Я тоже хороший полководец, только на свой лад».